Глава 42. Ганнибал Лектор опустил грязное стекло вагонного окна, неотрывно глядя наружу, сквозь поросшие молодыми липами и соснами обочины на поля по обе стороны избивающейся железнодорожной колеи, а затем, когда тот показался вдали, на расстоянии менее мили, на замок Лектор с его башнями. Еще две мили, и поезд со скрипом и скрежетом остановился возле водокачки в Дубрунсте. Несколько солдат и рабочих спрыгнули на насыпь, чтобы справить нужду. Проводник рявкнул на них, и они повернулись спиной к пассажирским вагонам. Ганнибал слез вместе с ними, забросив за спину свой рюкзак. Когда проводник влез обратно в вагон, Ганнибал отошел в лес. Он на ходу оторвал кусок газетного листа на случай, если помощник машиниста видит его сверху, с резервуара водокачки. В зарослях он дождался, пока натруженное пыхтение паровоза стихнет вдали. Теперь он был один в тихом лесу. Он очень устал, но был полон решимости. Когда Ганнибалу было шесть, Бернд однажды поднял его по винтовой лестнице на самый верх водокачки и дал ему возможность полюбоваться водой в поросшем резервуаре и отражающимся в ней небом. Внутри тоже была лестница. Бернту нравилось, пользуясь любой возможностью, купаться в этом резервуаре вместе с одной девицей из соседней деревни. Теперь Бернд мертв, лежит там, далеко, в лесу. Девица, наверное, тоже мертва. Ганнибал быстро искупался в резервуаре и кое-что постирал. Он представил себе леди Мурасаки в этой воде. Подумал, как бы здорово было поплавать здесь с ней. Потом он пошел назад вдоль железнодорожного полотна, один раз отступив заросли, когда услышал впереди грохот приближающейся ручной дрезины. Двое загорелых до черноты мадьяр налегали на рукояти привода, а рубашки их были завязаны на поясе. В километре от замка пути пересекала новая, уже советская линия электропередач. Бульдозеры расчистили для нее просеку в лесу. Ганнибал ощутил исходящее от ЛЭП статическое электричество, когда проходил под мощными проводами. Волосы даже встали дыбом. Он достаточно далеко отошел от ЛЭП и от железной дороги, и стрелка на его компасе вполне успокоилась. Так, стало быть, к охотничьему домику, если он еще цел, ведут две дороги. Линия электропередач уходила вдаль прямой линии и пропадала из виду. Если она все время тянется в том же направлении, то проходит в нескольких километрах от охотничьего домика. Он достал из рюкзака списанный американский армейский паек, отбросил в сторону пожелтевшие сигареты и съел консервированное мясо, обдумывая дальнейшие шаги и вспоминая. Вот лестница падает на кухаря, вниз обрушиваются стропила и балки. Домика вполне может уже и не быть. Если он еще цел, и если в нем хоть что-то осталось, то лишь потому, что мародеры и грабители не сумели разгрести развалины. И чтобы сделать то, что не удалось грабителям, ему потребуется дополнительная сила. Стало быть, надо сначала посетить замок. Перед самой темнотой Ганнибал, идя через лес, приблизился к замку Лектор. При взгляде на родной дом его чувства остались спокойными. «Это не слишком целительное зрелище. Дом, где прошло твое детство». Но это помогает понять, сломался ты или нет. И если сломался, то как и почему? При условии, конечно, что ты хочешь это понять. Замок возвышался перед Ганнибалом темной массой на фоне угасающего на западе света. Совершенно плоский, словно вырезанный из картона игрушечный замок, в котором обитали куклы Микки. Ее склеенный из картона и бумаги замок в его сознании казался гораздо больше вот этого, каменного. Бумажные куклы корчатся, когда горят. Пламя на маминой одежде». Из заросли позади конюшни доносились звон посуды за ужином и пение сирот. Они пели «Интернационал». В лесу позади него тявкнула лисица. Мужчина в грязных сапогах вышел из конюшни с лопатой и бодейкой в руках и направился через двор в огород. Он присел на вороний камень, чтобы стянуть с себя сапоги, потом прошел в кухню. «Повар сидел на воронем камне», — сказал Бернт. «Его застрелили за то, что он еврей, а он плюнул в того хивиса, что его застрелил». Бернт так и не сказал, как звали того Хивиса. «Лучше тебе не знать, а после войны я сам с ними сочтусь», сказал он тогда, стискивая руки. Стало совсем темно. По крайней мере, в половине помещений замка замколлектора электричество работало. Когда зажегся свет в кабинете директора, Ганнибал поднес глазам отцовский бинокль. Сквозь окно он увидел когда-то расписанный в итальянском стиле потолок в комнате мамы, а теперь по-сталински замазанный известкой, чтобы скрыть фигуры из буржуазных мифов и религий. Вскоре в окне показался и сам директор приюта, со стаканом в руке. Он здорово отяжелел и сгорбился. Старший воспитатель подошел к нему сзади и положил ему руку на плечо. Директор отвернулся от окна, и через несколько секунд свет в комнате погас. Луну то и дело закрывали бегущие по небу рваные облака, и их тени скользили по зубцам стены и перескакивали через крышу. Ганнибал подождал еще полчаса. Потом, двигаясь вместе с тенью очередного облака, пересек двор и подошел к конюшне. В темноте ему было слышно, как там сопит большая лошадь. Цезарь проснулся и прокашлялся. Насторожил уши и повернул их в сторону двери, когда Ганнибал вошел внутрь конюшни. Ганнибал подул старому коню в нос и погладил его по шее. «Просыпайся, Цезарь!» — сказал он коню на ухо. Ухо Цезаря коснулось лица Ганнибала. Ганнибалу пришлось зажать себе нос, чтобы не чихнуть. Он прикрыл ладонью луч фонарика и осмотрел коня. Цезарь был вычищен, копыток, кажется, были в порядке. Ему сейчас, наверное, тринадцать. Он родился, когда Ганнибалу было пять. «Ты набрал всего-то сотню кило», — заметил Ганнибал. Цезарь дружески ткнулся в него носом, и Ганнибалу пришлось ухватиться за стенку стойла. Ганнибал надел на коня уздечку и хомут с двумя шлеями и затянул супонь. подвесил к торбу с зерном. Цезарь тут же повернул морду, пытаясь сразу сунуть ее в торбу. Потом Ганнибал прошел в кладовую для инструментов, где тогда ребенком сидел в заперти, и взял там моток веревки, инструменты и керосиновый фонарь. В замке не было видно ни огня. Ганнибал провел коня через гравийную дорожку на мягкую землю и направился к лесу, над которым уже заведнелся рогатый месяц. Никакой тревоги в замке. Оглядывая окрестности зубчатого верха западной башни, Сержант Свенко надел наушники полевого радиоприемника, который втащил сюда по двум сотням ступеней.